Катиша! Разби я в Енту Москву поехала, а? Ну, чем наша деревня Солнцевка, Голымская области, области Крахоборского района хуже? Ну, телевизор есть у каждой хати. Правда, показывает он только одну программу. Эту, ОРЗ. И то, когда ветер не дует на антенну. Вот недавно, конечно, глядели. Там, слухай, значит, передач. Все звезды, Енты с радой собирайся? И песняки пели. Но точь-точь, как наши мужики, когда напевается, горлайнит разную стромотень на один мотив. <свят> вот это. Главнее всего корового доме все дорогое суята. Есть только ты, а все, что кроме подымем с помощью кромца. <свят> Ой, насмотрелась я эту передачу. Все забывает, Как она называется? А, Огонек Голубых. И вот ты знаешь, что так в Москву захотела Ну прям как кто-то агалделый мальчик, который все время чует, хочет тамбов Но он только хочет, а я смогнула Ага, трое суток в скором поезде, в фирменном общем вагоне И здравствуй, столица. Вот это, Москва, ходит коло-кала. Лужок, что в кепке догола одним условием, что куплю ему на магнитофон, который он у одного фермера в машине вядал В Йентри, В житый. Ну, к маму-мужаку себе такой же установить в трактор. Говорит, купи мне в Москве Соньку съемную панельку. А магнитофон называется Сони со съемной панелькой управления. Но я сейчас знаю, как правильно называется. А тогда он мне говорит, купи, Сонька, съемную панельку. Ну, я так дуры выучила. Но только из поезда выкатилась. Чуток на Казанский вокзал поглазела. Часик полтора. Ой, красиво. Видать, цыгань делали. И тут же к первому попался милиционеру. Говорит, товарищ начальник, не подскажешь, где у вас тут есть Сонька съемная панелька? Купить мне надо. Он что-то глаза на меня вытрашил. По сторонам поглядел, и на ухо мне гутарит. Панелька у нас открывается ночью на улице Тверской. Там ентиксоник навалом. Только вам, женщина, ед добро, зачем? Я говорю, ой, да я не для себе купить хочу, для мужа. У него что, это волос сквозь фуражку дыбром встал, и на пузе свисток, как на чайнике, сам сработал. Он говорит, вот это да. Вот мне в такую заботливую жану, как вы. Я говорю, товарищ начальник, а не подскажет, сколько ед Сонька нынче стоит? Он говорит, «Ед, как договоришься, если вы ее к себе домой попрете, одна цена, я говорю, ой, да мне не домой, мне мужа в трактор. Он говорит, так я так понимаю, что ему в тракторе с ней неудобно будет. Я говорю, ну почему ж неудобно? Она же тем и хороша, что съемная. Ты ей что она тебе песни поет. Над тебе, взял ее на прием к начальству. Он говорит, а она вашего начальника не будет смущать? Это красота писаная. Я говорю, ой, да муж у меня смышленый. Если что, он ее в штаны спрячет. Ну не оставлять же Соньку в тракторе. Вдруг ее какие-нибудь жуль сопрут сколько лет в милиции работаю, никогда не видел, что всякую шваль из каких-то занюханных тракторов воровали Я говорю, во-первых, трактор у моего мужа не занюханный, потому что нюхать без пертилогата невозможно. Во-вторых, говорю, почему Сонь в швале, если на в Москве продается, а? Он говорит, ладно, баба, я все понял, вы с мужем извращенцы. Статья по вам плачет. Я говорю, ой, да никакие мы не извращенцы, у нас даже высшего образования нету хочется все, что было, как у Людёв. Он говорит, ладно, баба, приходи попозже на дверскую, я тебе чем могу подмахнуть. Я говорю, спасибо, товарищ начальник. А я пока главную московскую достопримечательность успею углядеть. Это знаешь чего? Ой, это подземный магазин на Красной площади. Ну что ты? дочала до этого магазина. Гляжу, бабы, ой, чистота кругом. Но я ухода разулась. И покатилась. «Бабы, ну такого красивого магазина я ни в одной деревне не видала. Все в золоте, в шилках. Продавщица вот только что -то стоит одна в синяках». Я говорю, «А что с тобой такое, милая?» Она говорит, «Да я когда покупателям отвечаю, чего, сколько стоит, а мне сразу рожу дают». Я думаю, вот работа себе нашла в подземелье болезненной, а. Баб, ну и правда, я когда их цены увядала, думаю, лучше бы я на свет не вылуплялся». Ну ты глянь, плать какая-то блескучая. Ну до того сравни. Ну на минике и то все неприличные места проглядывают, а стоит 20 тысяч рублев. Плюну я на этот миникен, пошла в обувку. Бабы, я сначала подумала, что я тебя будут кисть протезной фабрики. А мне говорят, нет, они, говорят, фирменные, лямонные, специально для девушек. Я говорю, может, они для дедушек. Глянь, не как, как конские копыта, а стоит они, как цельный жеребец. Да меня в родной Солнцевке куры такие бахилы заклюют. Ой, еще что там видала, баба? Это посуду мощную машину Чудо-Юдо фирмы ВОЖ. И потом эту сковородку видала, которая все время-то думает про нас. Как его? А, фекаль. И еще что видала? Это страстную адскую машину электрический чайник фирмы Грабента. Мой куб купил себе такой в прошлом году, включил в розетку и во всей деревне на год свет вырубился. Ему мужики этот чайник в сердцах на бошку надели. Он его целый год с башки снять не может. хоть по деревне, как Лыцарь, они ему дырки в глазах сделали, а самогонку прям в носик чайника и шланга подойдет. Ой, баба, еще что там видала? Это вообще срам сплошной. Да. Ты знаешь, что это? А, вибломасложор? фирмы Америк Стар. Ну, видать, Америка все старьё нам себе посылает. И такие деньжищи этот випломасложёр стоить? Да мой мужик за бутылку самогонки мне такой может снарядить. Ну, а что там? Вот, поставил мотор, набросил на него ремень на пилораму, включай в резетку, и если делать нехрена, стой и вибрируй. Я когда на себе этот представила, что так жрать захотела. А в ентом магазин ну такая дорогущая кафе. Ну ты представь, помидор какие-то вонючие нарезанные стоит 100 рублев, а? а? продавец мне говорит, вам не нравится, что в наших ценах много нулев? Идите вон в кафе напротив. Ну и правда, бабы, я пошла в енту кафе а там все стоит 5, 7, 8. Только почему-то написано не руб, а у е. Ну я так поняла, что поел, расплатился и. <плес> ну был не задерживать движение. Но бабка -то я толковая, ой, пометал по-солдатски. И даю еде подавальщице все, как в меня написано, 15 копейками. Она мне глаза вытрошила, как выкоси меня там. Меня, говорит, «Свои деревяшки суете Вы что, не видите в мне? Ясно же написано, вы должны мне уе!» <свят> «Ну я так поняла, что должна ей это сказать?» <свят> Бабы, ну я ей сказала, что тут-то началось, она милиционера позвала, мне в милицию увели!» «Я говорю, товарищ начальник, да не виноватая я!» «Он говорит, да вы не переживайте!» Вы только признайте, что убили банкира, и все. Я говорю, так я же не убивала. Он говорит, давай только признайте, мы с ним сами как-нибудь справимся. Просовывает мне бумажку, говорит, на, расписывайся, дура. Ну я не будь дурой, взяла в эту бумажку, трестик ты и поставила. Он говорит, ты что, женщина, совсем озверела, крест там мне ставишь. Я говорю, да у нас в Солнцевке, все бабки так расписывают. Он что, скачил? в щеке втянул, честь меня дает, говорит, не увязочка вышла, солнцевским от меня поклоны побольше баба. Я думаю, опять да. И опять московская наш деревню уважает, а? А что, главное наших баб. Ну отпустили меня до чапа тверской Тверской этой. Влежу, ой, темно уже, лежу по сторонам, но магнитофонов не вижу. Подходит ко мне какой-то мальчик бородатый. Говорит, ты что тетку тут вынюхываешь? Я говорю, я не вынюхиваю, я разыскиваю. Он говорит, так ты что, из милиции? Я говорю, да, только что. Он говорит, ну мельтоны, а, Знает, что у меня профессионального сутенера все здесь по закону, и все равно своих стукачей поцелают. Я говорю, да я не стукач, я доярка. Он говорит, гойорца. Да ваши нас сегодня уже доили. Каждый день гоете беспредел какой. А ну давай вали отсюда два, пока мы тебя бошку не оторвали. Два бухая в скаку меня и вытолкнут с этой улицы. Я сел на лавочку, сижу и плачу, приходит какой-то мальчик. лицо у него били зеленький, волос только что-то зелененький. Я так поняла, что это брат, потому что он мне шприц протягивает и говорит, ну что, кошелка, лайф тебе не в кайф? Ну вот, чтобы глазки не пись-пись, милый, ширнись. И шприц мне протягивает. Я говорю, да нет, сынок, я еще здоровая, на мне пахать можно. Он говорит, да, так ты лохушка колхозная. Давай, вали тебя, пока тебя в тюрьму здесь не забрали. Ой, я. Ноги в руки, на вокзал, прибежала, села в поезд. Сижу, еду и думаю, а что я так стремилась в эту Москву-то, а? Ну что это за Москва такая? Все непонятно. Мозгличи эти бегут, всколокоченные, нервные. Куда они бегут? Сами не знают. Ой, а я знаю, куда бечь-то надо. Господи, да к нам, в деревню. Ой, картошку-то мы вам наварим, салатик из огурок, помидоров сделаем, самогончиком все это польем. Да и как хорошо, сердце у вас болезненных оттает, Душа распахнется, да и песней зальется. Вот это... Душа горит, А сердце стогнет, И тарахтор мой, И ощё Ой, бабы, одно обидно. Мужику на манитофон так и не купила, бабы. На подарок ты ему вязал. да ты что? Я в одной цыганке на вокзале такие ему модные пласты купила. Цыганка говорит, твой ненаглядный, сколько бы не выли.